Глава одиннадцатая. Надвигается гроза. Как и следовало ожидать, поклонники Галилея встретили публикацию диалога с огромным энтузиазмом, и, пожалуй, никто не радовался больше Бенедетто Кастелли, который не только был хорошим математиком и убежденным коперниканцем, но и всю жизнь поддерживал своего бывшего учителя. Однако прошло не более четырех месяцев после выхода книги, как стали приходить тревожные вести. Все началось с письма отца Рикарди к инквизитору Флоренции Клемента Гиди с просьбой немедленно остановить распространение книги, пока не будут присланы правки из Рима. Этот зловещий жест сам стал следствием цепочки событий, приведших к зарождению у папы подозрений и враждебности в отношении Галилея. В первом инциденте участвовал друг Галилея Джованни Чамполи. Предпочтя поддержать кардиналов, тяготевших к Испании, Чамполи поставил себя в оппозицию в целом франкофильской стратегии понтифика, вследствие чего утратил симпатию и доверие Урбана VIII. Кроме того, Чамполи написал письмо с критикой стиля папы, и в недовольстве последнего появился личный элемент. Во-вторых, до Папы стали доходить слухи, прежде всего от иезуитов, противников Галилея, что содержание диалога отличается от того, что ожидал Урбан VIII. В частности, до него донесли тот факт, что его собственный основной аргумент о непостижимости Вселенной и неспособности людей когда-либо доказать реальность любой теоретической системы мира в диалоге был трактован без всякого уважения. Мало того, что он был представлен весьма поверхностно и кратко, так еще и вложен в уста симплиция, являвшегося посмешищем на протяжении всей книги. Наконец, Урбан VIII даже неправильно интерпретировал печать книгоиздателя на первой странице книги, состоящую из трех дельфинов, каждый из которых держит в пасти хвост другого, как намек на свой «фаворитизм» в отношении племянников. Итогом всех этих внушающих тревогу событий стало то, что к августу 1632 года в разговорах римских церковников уже высказывались мнения, простирающиеся от отсрочки распространения книги до полного ее запрета. В частности, сообщалось, что отцы и иезуиты активно пытаются запретить книгу и самым суровым образом наказать его, Галилея. Между тем, Отец Рикарди всеми силами пытался раздобыть информацию о том, сколько экземпляров диалога было напечатано и кому они были отосланы, чтобы все их отозвать. Что сделал Галилей в ответ на эти негативные явления? То немногое, что мог сделать. Попросил флорентийского посла в Риме Николини и самого великого герцога Фернандина II опротестовать ограничения, наложенные на книгу, прежде получившую все необходимые разрешения и одобрения. Николини действительно неоднократно встречался с племянником папы кардиналом Франческо Барберини и, услышав, что для оценки книги назначена комиссия, состоящая исключительно из недружественных Галилея людей, потребовал включить в нее нескольких нейтрально настроенных человек. Никаких обещаний посол не получил. В начале сентября Филиппо Магалотти, родственник семейства Барберини и друг Галилея и Марио Гвидуччи, наконец узнал от отца Рикарди, В чем состоят основные претензии к диалогу? Помимо принижения значения взглядов папы, заявлялось, что предисловие не уравновешивало должным образом коперниканскую позицию, выражаемую в основном тексте, тем более, что оно выглядело позднейшим добавлением, каковым и являлось. На этом этапе Магалотти еще выражал осторожный оптимизм, что если убрать или добавить кое-какие мелочи для пущей предосторожности, книга останется доступной. Он посоветовал не пытаться форсировать события, а ждать, когда улягутся страсти. Однако из-за несчастливого оборота событий случилось ровно противоположное. Послу Николине пришлось встретиться с папой, чтобы обсудить другой вопрос, и эта встреча убедила его в том, что ситуация близка к катастрофической. Вот как писал об этом сам Николине. Когда мы обсуждали деликатные предметы, связанные со священной канцелярией, его святейшество ужасно разгневался и внезапно сказал мне, что даже наш Галилей осмелился вторгнуться куда не следовало, в самый серьезный и опасный предмет, который только мог быть затронут в нынешнее время. Задетый этой вспышкой и не зная, что к этому времени Чемполи уже вышел у папы из Фавора, Николини совершил еще одну ошибку, напомнив, что диалог был издан с одобрения Рикардии Чемполи. Это задело Урбана Восьмого за живое, и тот в ярости вскричал, что это было обманом подстроено Галилеем и Чемполе, и что, в частности, Чамполе осмелился сказать ему, что сеньор Галилей готов сделать все, что приказал его святейшество, и что все благополучно. Все попытки Николини убедить понтифика дать Галилею возможность объяснить свои поступки пропали в туне. Папа в бешенстве кричал, что так не принято, и что он, Галилей, отлично знает, в чем корень проблем, когда ему угодно это знать, поскольку мы обсуждали это с ним, и он слышал это от нас самих. Дальнейшие старания Николини, хотя бы смягчить удар, уперлись в стену. Папа объявил, что назначил комиссию для изучения книги «Слово за словом», поскольку мы имеем дело с самым несговорчивым субъектом, которого только можно себе представить. Наконец, повторив свою жалобу, что Галилей его обманул, Урбан VIII добавил, что он в действительности оказал Галилею милость, назначив особую комиссию, а не направив дело напрямую в Инквизицию. Потерпев фиаско, Николини решил также по совету Рикарди воздержаться от любых дальнейших попыток умилостивить папу и положиться лишь на попытки Рикарди внести в книгу определенные правки, чтобы сделать ее более приемлемой. Рикарди меньше беспокоился из-за состава комиссии, членом которой являлся, предполагая, что, по крайней мере, еще двое отнесутся к Галилею по справедливости. В этом предположении он ошибся, поскольку и иезуит Мельхиор Инхофер – Скорее всего, член комиссии был убежденным противником коперниканства. Таким образом, положение дел в начале сентября 1632 года ухудшилось. Но хотя ситуация выглядела безрадостной, еще имелись некоторые основания для умеренного оптимизма. Однако именно тогда появился новый фрагмент информации, оказавший эффект разорвавшейся бомбы. Призрак прошлого. Как вы, возможно, помните, 16 годами раньше Галилей был вызван во дворец Роберто Белармино, где после предупреждения последнего генеральный комиссар священной канцелярии Микеланджело запретил публично поддерживать систему Коперника или преподавать ее в какой бы то ни было форме. Документ, зафиксировавший это предписание и подчинение Галилея его требованиям, каким-то образом всплыл в архивах священной канцелярии примерно в середине сентября и был представлен вниманию папской комиссии. С появлением этой новой улики все надежды уладить дело внесением нескольких правок в диалог стали стремительно таять. Действительно, На собрании конгрегации священной канцелярии 23 сентября сообщалось, что Галилей умышленно умолчал о повелении, отданном ему священной канцелярией в году 1616, которое состояло в следующем «полностью отречься от вышеуказанного мнения, что Солнце есть центр мира и неподвижно, и что Земля движется и отныне». не исповедовать, не распространять и не отстаивать его ни в каком виде, ни устно, ни на письме. В противном случае против него будет возбуждено следствие священной канцелярии, предписание которой, означенный Галилео принял и коему обещал подчиняться. Рука Сигицы тянулась к шее Галилея даже из могилы. Он умер в 1625 году. В свете этой новой улики Папа отреагировал быстро. Он отправил инквизитору Флоренции послание с указанием повелеть Галилею ехать в Рим на весь октябрь и предстать перед генеральным комиссаром священной канцелярии для допроса. Потрясенный категоричностью приказа, Галилей понял, что должен хотя бы внешне выказать покорность. В то же время он преисполнился решимости сделать все, что было в его и его друзей власти, чтобы избежать необходимости ехать в Рим, точно зная, что ничего хорошего из этой поездки не выйдет. Часть этих усилий и тактики затягивания, впрочем, объяснявшимися и его здоровьем действительно плохим, стало письмо Галилея от 13 октября кардиналу Франческо Барберини, в котором он жаловался, что плоды его штудий и трудов обернулись серьезными угрозами моей репутации, и это, писал он, обрекло его на бесчисленные бессонные ночи. Галилей обратился к Берберине с эмоциональной просьбой, чтобы церковь позволила ему прислать подробные разъяснения всего им написанного или предстать перед инквизитором и его помощниками во Флоренции, а не в Риме. Посол Николини, который должен был передать письмо Галилея кардиналу, сначала колебался, опасаясь, что письмо скорее навредит, чем поможет, но, переговорив с бывшим учеником Галилея Костелли, все-таки передал его. В то же время... Николини и Костелли встречались с различными церковниками, Николини даже с самим папой Урбаном VIII, в отчаянной попытке спасти 68-летнего ученого от необходимости ехать в Рим. Все старания в пользу Галилея, однако, оказались безуспешными. Папа утверждал, что и Чемполли и Рикарди скверно поступили и обманули его в связи с диалогом. Вследствие этого, Чемполе 23 ноября был фактически выслан из Рима губернатором в маленький город. В Рим он так и не вернулся. Что касается Галилея, понтифик проинструктировал флорентийского инквизитора обязать ученого без всяких оговорок явиться в Рим. Ему лишь была предоставлена месячная отсрочка. В последней отчаянной попытке Галиле отослал 17 декабря медицинское заключение, составленное тремя врачами, где утверждалось, что поездка ухудшит его без того тяжелое состояние. К этому времени нетерпеливый Урбан VIII уже был не способен на дальнейшие компромиссы. С явным намерением устрашить Галилея он предложил прислать собственных врачей, чтобы освидетельствовать астронома, за его же счет, и если его признают способным перенести путешествие, то он будет отправлен как заключенный и в цепях. Шокированный этой угрозой, даже великий герцог и его государственный секретарь уведомили Галилея, что поскольку в конце концов должно покоряться высшим органам правосудия, его высочеству, герцогу, огорчительно, что он не может устроить так, чтобы вы не ездили. Самое большее, что великий герцог мог предложить на этом этапе, была помощь с организацией поездки и размещением в Риме в Доме посла. понимая, что других вариантов не остается, и серьезно тревожясь из-за того, что может повлечь за собой поездка в Рим, Галилей написал завещание. Он назвал своего сына Винченцо наследником. Он также написал своему другу в Париже, Элио Диодати, который помогал издавать труды Галилея за пределами Италии. Я уверен, он, диалог, будет запрещен, несмотря на то, что ради получения разрешения я лично ездил в Рим и доставил его в руки магистра священной канцелярии. Галилей отбыл в Рим 20 января 1633 года. Но из-за свирепствовавшей чумы вынужден был выдержать карантин, прежде чем пересечь границу Тосканы и территории, называвшейся Папской областью. Остановка оказалась мучительно долгой и неприятной. Он прибыл в Рим 13 февраля. первое воскресенье Великого Поста, в дом посланника Алини и его жены, где нашел комфорт и гостеприимство. Посвятив первые несколько дней встречам с несколькими церковными функционерами, чтобы посоветоваться, Галилей почти не покидал дома, поскольку кардинал Франческо Барберини рекомендовал ему воздержаться от общения и страха, что это могло бы причинить вред и вызвать предубеждение. Шло время. почти не заполненная ясными обнаруживаемыми действиями или коммуникацией в любых формах. Надежды Галилея на относительно милостивое и мирное решение вопроса немного ожили. Его также приободрило то, что ему позволили остановиться в доме тосканского посла, а не на квартире священной канцелярии. В своей наивности Галилей не понимал, что, пройдя через все хлопоты, потребовавшиеся, чтобы доставить его в Рим, церковь не могла допустить, чтобы проблема просто рассосалась. Попытки Николини быстро уладить дело, снова встретившись с папой, также ни к чему не привели. Понтифик вновь озвучил свою позицию. «Бог да сеньора Галилея за вмешательство в этот предмет, поскольку Бог всесилен и может сделать все. Однако, если он всесилен, к чему нам пытаться?» ограничить его. Папа сохранил бескомпромиссное убеждение, что никакое теоретическое понимание Вселенной никогда не станет возможным. Состояние неопределенности и тревога тянулось около двух месяцев. В начале апреля Галилей был вызван в священную канцелярию и 12 апреля предстал перед генеральным комиссаром. Единственной хорошей новостью, которую Николи не смог сообщить флорентийскому государственному секретарю, было то, что Галилея поселили в покое обвинителя, а не в камеры, куда обычно заключали преступников. Обвинитель также позволил слуге Галилея обслуживать его, а пищу ему доставляли из посольства Тосканы. Итак, была готова сцена для самого знаменитого, точнее, печально знаменитого суда в истории. Глава двенадцатая. Суд. Суд над Галилеем начался 12 апреля и закончился 22 июня 1633 года. Активное следствие велось на трех заседаниях – 12, 30 апреля и 10 мая. Решение Папы было получено 16 июня, приговор оглашен шесть дней спустя. Хотя ключевые обвинения касались неподчинения приказам церкви, никакое другое событие не было столь ярким проявлением столкновения научного мышления и религиозного авторитета. Отзвуки этого столкновения слышны до сих пор. Инквизиция или более официально конгрегация священной канцелярии состояла из десяти кардиналов, назначаемых папой. Расследование возглавлял генеральный комиссар инквизиции Винченцо Макулано, являвшийся также инженером, при содействии судебного обвинителя Карла Синчери. Хотя имеется довольно подробное описание того, что происходило в стенах зала суда во время каждой сессии, у нас, к сожалению, нет доступа к решающей кулуарной информации. Первое заседание. Тени 1616 года. После нескольких предварительных вопросов, отвечая на которые, Галилей признал, что считает причиной судебного процесса священной канцелярии в отношении себя свою последнюю книгу «Диалог», обвинитель сразу же выложил на стол, по его мнению, козырь. Серии вопросов Макулано сосредоточил все внимание на постановлении 1616 года, документе, обнаруженном в архивах несколькими месяцами раньше. Поскольку этот документ сыграл в суде роковую роль, имеет смысл вспомнить последовательность событий, приведшую к его составлению. На собрании Инквизиции 25 февраля 1616 года папа Павел V приказал кардиналу Беллармино вызвать к себе Галилея и потребовать от него отказаться от учения Коперника. только в случае, если бы Галилей отказался, генеральному комиссару Микеланджело Сигицци следовало оформить формальное постановление, запрещающее Галилею отстаивать, обсуждать или распространять идеи Коперниканства в любом виде. На случай, если бы астроном отверг даже этот запрет, имелся приказ о его аресте и привлечении к суду. На собрании Инквизиции 3 марта Белармина отчитался, что Галилей уступил сразу, как только было озвучено требование перестать поддерживать коперниканство. Новый документ, представленный в суде, датированный 26 февраля 1616 года, описывал последовательность событий, отличавшуюся в одном важном аспекте. В нем утверждалось, что сразу же после предупреждения Белармино Сигицы вмешался и приказал Галилею отвергнуть коперниканство и никогда больше не придерживаться этого учения, не защищать и не распространять его ни в каком виде, и что Галилей обещал подчиниться. Казалось бы, документ описывал преждевременное вмешательство генерального комиссара, возможно, вызванное колебанием со стороны Галилея после того, как он услышал предупреждение Белармино. Документ также противоречил и собственному отчету Белармино Инквизиции, и письму Белармино Галилею, написанному 26 мая 1616 года. Эти разночтения породили целый спектр конспирологических теорий о том, что документ о запрете мог быть сфабрикован в 1616 или в 1632 году. Однако графологическая экспертиза документа, проведенная в 2009 году, подтвердила, что Андреа Питани, протоколист священной канцелярии, написал все документы в 1616 году, что опровергло любые подозрения в подлоге в преддверии суда. На вопрос о том, что именно было сообщено ему в феврале 1616 года, Галилей ответил без колебаний. «В месяц февраль 1616 года господин кардинал Белармину сказал мне, что поскольку мнение Коперника, принятое за абсолют, противоречит священному писанию, его нельзя ни придерживаться, ни отстаивать, но что его можно принимать и использовать предположительно». В соответствии с этим я имею подтверждение от самого господина кардинала Беллармине, датированное 26 мая 1616 года, в котором он говорит, что мнение Коперника не может разделяться или отстаиваться, будучи противным священному писанию. Я представляю копию этого подтверждения, вот она. К этому времени Галилей подготовил копию письма Беллармино, о существовании которого Макулану не подозревал. Безусловно, этот момент мог бы стать поворотным в расследовании с юридической точки зрения, поскольку если запрет, наложенный генеральным комиссаром Сегидзе в присутствии Белармино, требовал не придерживаться, не распространять или не защищать ни в каком виде, будь то устно или письменно, то письмо Белармино содержало значительно более умеренное требование «не разделять и не защищать коперниканство». Макулану попытался надавить на Галилея, допытываясь, были ли еще присутствующие на той встрече. И Галилей ответил, что там находились некие доминиканские священники, которых он не знал и с тех пор не видел. Макулану спросил, в каких именно словах выражался запрет. Ответ Галилея звучал искренне, но с точки зрения защиты от обвинений был сформулирован не лучшим образом. «Я не помню, чтобы таковой запрет...» был сообщен мне как-либо еще, кроме как устно господином кардиналом Белармино. Я твердо помню, что запрет состоял в том, что мне нельзя придерживаться или защищать, или, возможно, даже учить ему. Я не помню, чтобы там была фраза «ни в каком виде», Но, может быть, и была. Честно говоря, я не думал об этом и не держал это в памяти, поскольку несколько месяцев спустя получил от господина кардинала Беллармина подтверждение, датированное 26 мая, которое я представил и в котором объяснялся приказ, отданный мне, не иметь и не отстаивать названное мнение. Касательно двух других фраз означенного запрета, ныне упомянутых, а именно не распространять их ни в каком формате, я не сохранил их в памяти, а думаю потому, что они не содержались в упомянутом подтверждении, на которое я опирался и хранил как напоминание. К сожалению, допустив возможность того, что запрет мог быть более строгим, чем письмо Белармину, Галилей невольно ослабил защиту, которой стала для него более мягкая формулировка Белармину. Не будь этого, очевидно, искреннего, хотя и неуверенного признания, возникла бы туманная юридическая коллизия двух документов – письма Беллармино с одной стороны и текста запрета с другой, не согласующихся друг с другом. Трудно понять, почему Галилей решил нехотя признать то, что случилось много лет назад, и что он имел полное право не помнить точно. Возможно, он ошибочно полагал, что это неважно, особенно с учетом линии защиты, которую намеревался занять. Действительно, следующая серия вопросов касалась имприматура, разрешения писать и публиковать диалог. Первый вопрос был, пожалуй, самым проблемным. Галилея спросили, обращался ли он за разрешением писать книгу. Однозначный ответ был, разумеется, отрицательным. Но дать его без всяких объяснений в сочетании с господствующим представлением, что книга защищает коперниканство – было бы равносильно тому, чтобы немедленно признать вино. Поэтому Галилей решил опереться на тот факт, что добавленное им предисловие и финальное резюме оставляют читателя в неопределенности относительно мнения ученого о коперниканстве. А его поддержка этого учения не является ни явной, ни абсолютной. Соответственно, он заявил, что не видел необходимости в разрешении, поскольку его целью было не подтвердить коперниканство, а опровергнуть его. Любой современный адвокат сказал бы Галилею, что выбранное им слово «опровергнуть» не внушает доверия с учетом содержания диалога, и на подобное утверждение судьи могли лишь выразительно поднять брови. Почему Галилей сделал это заявление? Трудно судить, что было на уме пожилого человека, страшающегося тюрьмы. Галилей, возможно, пытался придать больше веса своему утверждению в предисловии, где он будто бы выражал поддержку декрету против коперниканства 1616 года. Возможно также, что в действительности он использовал менее сильное выражение, а слово «опровергнуть» вписали церковные чиновники, ведшие протокол расследования, чтобы представить Галилея лживым манипулятором. Вместо того, чтобы пытаться опровергнуть Галилея, Макулано перешел к следующему вопросу. Запрашивал ли ученый разрешение на публикацию своей книги? На это у Галилея имелся ответ, казавшийся на первый взгляд убедительным. У него был даже не один имприматура-два, от магистра священного дворца Никола Рикарди из Рима и от инквизитора Флоренции Клемента Эгиди. Это мог быть чрезвычайно сильный аргумент в пользу Галилея. Могла ли церковь запретить книгу, одобренную для публикации дважды церковными функционерами, которые отвечали за цензуру? Прекрасно понимая проблему, с которой столкнулось обвинение, Макулана попытался доказать, что Галилей был неискренен, когда обращался за разрешением, поэтому он спросил Галилея, раскрыл ли тот Рикарди существование запрета 1616 года. Галилей ответил, что не сделал этого, снова утверждая, что считал подобное уведомление необязательным, поскольку его целью было не защитить коперниканство, а показать, что никакая модель мира не может быть признана однозначной, в полном соответствии со взглядами папы. Здесь Галилей, похоже, совершил еще одну тактическую ошибку. Чтобы не разойтись со своими предыдущими утверждениями, он мог бы заявить, что не сообщил Рикарди о запрете 1616 года просто потому, что не помнил о нем. Многократно упущенные Галилеем возможности использовать лазейки в законе, чтобы усилить свою позицию, оставляют ощущение, что он отвечал искренне, по крайней мере, с собственной точки зрения, или что его ответы были перевраны в письменном документе. Этот обмен репликами с неопределенным результатом стал завершением первой сессии. После следствия Галилею предложили, как требовал протокол, подписать показания и увели для содержания под арестом в помещениях Доминиканского монастыря Санта-Мария-Сопра-Минерва, где проходили слушания священной канцелярии. С точки зрения объективного зрителя, можно было утверждать, что первая судебная сессия завершилась в ничью. Если Макулано неподдельно изумил и испугал Галилея демонстрации документального запрета Сигицы, то Галилей сам преподнес ему сюрприз в виде письма Белармина. Поскольку диалог состоял из критического рассмотрения аргументов как «за», так и «против» Коперниканства, его можно было рассматривать как нарушение запрета распространения, содержащегося в вердикте Сигицы. В то же время Галилей мог стоять на том, что действовал в полном согласии с письмом Белармино, запрещавшего лишь открыто поддерживать коперниканство. Поскольку на момент судебного разбирательства и Белармино, и Сигицы были мертвы, два противоречащих друг другу документа создавали патовую ситуацию, с которой не было простого выхода. Два разрешения печатать книгу, одно, предположительно, данное Рикарди в Риме, хотя несколько спорное, поскольку книга издавалась во Флоренции, второе, предоставленное Эгиди во Флоренции, еще более осложняли вопрос и должны были вызвать у Макулану сильное ощущение, что он заходит в тупик. Удивительно, что Эгиди и Рикарди вообще выдали им приматур, с учетом содержания книги, которое другие церковники, очевидно, сочли спорным. Возможно, зная о весьма близкой дружбе Урбана VIII и Галилея вплоть до примерно 1630 года, оба чиновника должны были предположить, что книга полностью отвечает имплицитному одобрению папы, тем более, что взгляды понтифика были в явном виде озвучены в ней, хотя и исходили от симпличио. Увы, к 1633 году и личная, и политическая ситуация совершенно изменились. Решение эгиди почти точно было принято под влиянием еще и того факта, что Галилей всегда был одним из фаворитов Великого Герцога. Катастрофы для Галилея... Стали представлены 17 апреля персональные заключения трех членов особой комиссии, назначенные для внимательного изучения диалога с целью установления, придерживался ли ученый, распространял или отстаивал в любой форме предположение, будто Солнце неподвижно, а Земля движется. Все трое однозначно заключили, что книга нарушает запрет, наложенный Сигицы в 1616 году. Несмотря на то, что двое из них не утверждали в явной форме, что Галилей придерживается запрещенного Коперниканства. Отчет Изуита Мельхиора Инхофера, убежденного противника Коперниканства, и сторонника Христофора Шейнера, был особенно длинным, чрезвычайно детальным и катастрофически изобличительным. Он начинался с убийственного обвинения. «Я держусь мнения». что Галилео не только проповедует и защищает неподвижность или покой Солнца как центра Вселенной, вокруг которого обращаются и планеты, и Земля, совершая собственное движение, но и что он вызывает серьезнейшие подозрения в убежденной приверженности этому мнению и в том, что он действительно придерживается его. Инхофер Также предположил, что одной из целей Галилея была персональная атака на Шейнера, писавшего труды против коперниканства. Как и следовало ожидать, конгрегация индекса тут же, 21 апреля, приняла отчет особой комиссии. Письмо, обнаруженное только в 1998 году и опубликованное в 2001 в архивах конгрегации доктрины веры, дало почву для предположений о том, что далее происходило в суде. Это письмо, написанное Макулано и адресованное кардиналу Франческо Барберини, было датировано 22 апреля, всего через день после того, как конгрегация одобрила осуждающий вывод комиссии о диалоге. Макулано описывает ситуацию не без сострадания. «Прошлым вечером Галилей страдал от приключившихся с ним болей и снова кричал сегодня утром. Я навещал его дважды, и он получил больше лекарства». Это внушает мне мысль, что его дело следует завершить очень быстро, и я искренне считаю, что это должно случиться в свете тяжелого состояния этого человека. Уже вчера конгрегация приняла решение по его книге, и было решено, что в ней он отстаивает и проповедует мнение, отвергаемое и запрещенное церковью, и что автор также навлекает на себя подозрения в том, что придерживается его. Если это так... то дело можно немедленно довести до должного завершения, чего, я полагаю, и вы желаете, покорствуя воле папы. Иными словами, Макулану начал искать способы покончить с делом как можно быстрее, предполагая, что определенная мера вины уже доказана. В XVII веке, как и сегодня, ясным и простым методом ускорить судебный процесс считалась сделка со следствием. поэтому один из специалистов по Галилею предположил, что именно этого и пытался добиться Макулану. Галилей признает себя виновным в каком-то относительно малозначительном проступке, например, что поступил опрометчиво, написав диалог, и суд наложит на него минимальное наказание. Письмо, написанное Макулану кардиналу Франческо Барберини 28 апреля, по-видимому, поддерживает эту точку зрения. В нем Макуланус сначала описывает, как ему удалось убедить кардиналов конгрегации священной канцелярии рассмотреть дело Галилея во внесудебном порядке, и добавляет, что во время его встречи с Галилеем последний также четко признал, что совершил ошибку и слишком далеко зашел в своей книге, и что он готов сделать признание в суде. Макулану завершил письмо выражением убеждения, что таким путем дело можно будет без труда завершить, причем суд сохранит свою репутацию, а Галилей будет знать, что ему была оказана милость. Таким образом, казалось, все было готово для скорого и относительно милосердного завершения судопроизводства и принятия решения, что в формулировке Макулано Галилею может быть даровано отбытие заключения в его собственном доме, Как ваше Преосвященство, кардинал Барберини упоминали. Второе и третье заседание. Сделка со следствием. Если Макулану и Галилей действительно задумали сделку, тогда формат следующих двух заседаний определялся однозначно. Галилею следовало признаться на втором заседании и получить разрешение представить доказательства в свою защиту на последующем. Действительно, суд проходил примерно по этому сценарию. На втором заседании Галилей попросил разрешения сделать заявление и, получив его, объяснил, что посвятил время, прошедшее после первого заседания, проверке текста диалога в поисках непреднамеренных нарушений запрета 1616 года. В ходе этого изучения, сказал ученый, он обнаружил несколько мест, написанных так, что читатель, не зная моих намерений, мог решить, что аргументы за неправую сторону коперниканства, которые я намеревался опровергнуть, были сформулированы так убедительно, потому что они действительно сильны. Здесь Галилей снова повторил свое спорное утверждение, что целью диалога было опровержение коперниканства. Ввиду того, что у него было время хорошенько обдумать дело, можно предположить, что он намеренно прибегнул к тем же формулировкам, что и на первом заседании, чтобы его признание внушало больше доверия. «Моя ошибка, таким образом, состояла, я в этом признаюсь, в тщеславном самомнении, полном невежестве и неосмотрительности», — добавил он. К сожалению, Галилей даже предложил продлить дискуссию в диалоге на день или два в новой книге, чтобы ясно показать ложность взглядов Коперника. Суд проигнорировал это предложение. Абсурдной инициативе Галилея видится лишь два возможных объяснения. Несмотря на дружелюбный настрой Макулану, астроном все еще смертельно боялся пыток или же считал, что таким образом сумеет спасти диалог от запрета. Как бы то ни было, реакция Галилея ясно показала, что может сделать запугивание, даже с самыми независимыми мыслителями, пробуждая ужасные воспоминания о тоталитарных режимах прошлого и настоящего. Сразу вспоминаются примеры добровольного изгнанника-диссидента журналиста Саудовской Аравии Джамала Хашоги и русского перебежчика Александра Литвиненко, впоследствии убитых. По окончании второго заседания Галилею позволили после подписания протокола вернуться в дом тосканского посла, приняв во внимание слабое здоровье и преклонный возраст. То, что Макулану планировал завершить дело быстро и относительно милосердно, дополнительно подтверждается запиской посла Николини от 1 мая, в которой он писал. Сам отец-секретарь Макулано также намерен стремиться к тому, чтобы покончить с этим делом и предать его молчанию. Это все ускорит и избавит многих от проблемы и опасностей. Независимо от того, была ли заключена сделка со следствием, третье заседание бесспорно согласуется с этим предположением. Галилей представил оригинал письма Белармино и лично выступил со словом ответчика, объяснив, что использовал этот документ как единственное руководство к действию. поэтому он считал себя вполне обоснованно свободным от необходимости информировать о царе Карди, и если нарушил более строгие ограничения, наложенные запретом, о котором совершенно забыл, то это было сделано не из-за двуличного намерения, а единственно из тщеславного самомнения и удовольствия выставить свой ум выше и более среднего среди популярных авторов. В заключение Галилей выразил готовность подчиниться любым взысканиям, наложенным судом, и попросил о снисхождении по причине возраста и недугов. Эта последняя просьба вызывает сомнение в том, что предложение сделки со следствием было принято, поскольку если бы она состоялась, можно предположить, что наказание также было оговорено заранее. Возможно, однако, что это была формальность, необходимая для придания дополнительного веса не самому суровому наказанию. Осталось сделать всего один процессуальный шаг – написать протокол судебного разбирательства и передать его Инквизиции и Папе. Посол Николини... Удостоился аудиенции Урбана 8 -го, 21 -го мая и получил заверение понтифика и кардинала Франческо Барберини, что безболезненное завершение следствия гарантировано. Тот факт, что Галилею позволили выходить из дома для коротких прогулок, также намекал на благоприятное решение. Сам Галилей написал оптимистичное письмо своей дочери Марии Челеста с благодарностью за ее молитвы.